Глава десятая. Остались только мы. Натаниэль понятия не имеет, где найти папу. Понятия не имеет, прав ли Гектор, что его можно найти в том месте между жизнью и смертью, где мёртвые провожают умирающих. Встречаются ли они в загробной жизни, если она существует? Или в бессмертных землях, одном из многих возможных мест, куда как обещал папа, они вместе отправятся. Узнает ли он правду в ту долю секунды, что отделяет жизнь от смерти? Будет ли это иметь значение? Будет ли больно? Падающее с моста тело входит в воду со скоростью 80 миль в час. Самый быстрый способ умереть, написал в своих заметках папа. Господи, он на это надеется. молится, чтобы не было больно. С него достаточно боли. Он стоит на краю моста и плачет. Плачет потому, что холодно, ветрено, болит голова, и он напуган. Плачет потому, что папа оставил его, возможно, намеренно, возможно, не найдя лучшего выхода. И теперь он смотрит на чернильную бездну в надежде найти его там, но не видит ничего, кроме темноты. Но главная причина его слёз в том, что всего на один день он мельком взглянул на ту жизнь, какой у него никогда не было, жизнь, которой он хотел бы жить, жизнь, которой он не может жить из-за отголосков прошлого. Натаниэль не хочет умирать и никогда не хотел. Он просто больше не может быть один. Он слишком долго был один. Не только те две невыносимые недели, но и годы до этого. Он и папа в доме в лесу. Остались только мы. Это их братство двоих лишило его способности жить со стальным миром. И сегодняшний день тому доказательство. Лицо Харуна тому доказательство. Даже поцелуй Фрейд тому доказательство. У него нет того, что может причинить боль. Но вместе с этим вся его жизнь боль. Папа в роли лучшего друга, чудак в роли папы, мама, которая тебя любит, и мама, которая тебя бросает. Это понимание, что где-то там есть такие, как Фрейя и Харун, но до них не дотянуться. Пап, ты здесь, кричит он в пустую ночь. Ты меня видишь? Нет ответа, лишь рёв машин внизу, а под ним шум реки, всё ещё дикой. В руке он держит то, что осталось. Папин экземпляр властилина колец. Когда папа объявил их братством двоих, Натенель ощутил себя помазанным к святой миссии. Ему было 7, слишком маленький, чтобы понимать, что братство двоих не существует. Братство это группа, армия, масса людей. Двоих недостаточно. Два человека не могут спасти друг друга. Сколько раз он слышал, что когда один человек тонет, а второй пытается ему помочь, то оба камнем идут на дно. Такое происходит постоянно. Натаниэль кричит в пустоту, дёргая за страницы книги. Переплёт очень старый и измятый, клей почти не держит, но книга отказывается сдаваться. Ему удаётся выдрать лишь несколько страниц. Боль словно раскалывает его на две части. Что с ним не так? «Почему он так недостоин любви, такой невидимый?» «Пап, ты меня видишь?» — кричит он. «Видишь, что ты со мной сделал? Почему?» В ответ тишина, и Натаниэль понимает, что задает не тот вопрос и не тому человеку. Вопрос не в том, почему папа так с ним поступил, а в том, почему все остальные стояли рядом и позволили ему. Его папа ничего не понимал. А как насчёт остальных? Почему никто не выключил плиту? Почему его осторожно не достали из кастрюли и не положили на мягкую, усыпанную листвой землю, пока не стало слишком поздно? Натаниэль сжимает книгу "Зерно их больного братства" и со всей оставшейся силой швыряет в пустоту. И в свете луны наблюдает, как трепещут страницы, когда вопреки законам физики книга взлетает высоко в воздух и опускается не с 80 милями в час, а плавно, медленно, словно в этот момент гравитация дала обратный ход, позволив натенью вернуться назад и представить, как сложилась бы его жизнь с другим братством. В этой версии Натенел играет в софтбол раз в неделю на грязном клочке газона с людьми, которые уже знают его имя. В этой версии Натенел сидит за большим обеденным столом, не ест масляную лапшу с другим человеком, а в окружении целой группы людей пожаловывает еду, название которой пока не знает, но вкус ему уже известен. В этой версии Натенел не соглашается на смерть, а сопровождает других, когда приходит их время. Как Гектор делал с Мэри. Помогай им озвучить то, чем они хотят поделиться, пока ещё есть дыхание. Помогай тем, о ком забыли, разрешить вопросы, на которые иногда нет ответа. В этой версии он целует девушку, голос которой слышит даже когда она не поёт. В этой версии на тоннель не один, потому что сегодня на тоннель не был один. Никто из них не был один после того, как они нашли друг друга. Он находится слишком высоко, чтобы услышать всплеск погрузившейся в воду книги, но точно знает, когда это происходит, потому что в этот момент из глубины его души вырывается взхлип, а за ним и тысячи фунтов горя, больше, чем за всю жизнь. Вот так себя чувствовал Фродо, когда Голум свалился в вулкан, уничтожив кольцо, и раз и навсегда освободив себя от прекрасной и ужасной ноши. Натаниэль отходит от перил. Он сегодня не увидит папу. Наверное, и больше никогда не увидит. Наверное, никогда не узнает, почему он покинул братство двоих или почему вообще его создал. Возможно, папа просто не знал, что братство двоих — Это слишком мало. Нужно больше людей. Матерей, которых простишь и которые простят тебя. Мудрых медбратьев из хосписа, которые научатся провождать людей в бессмертной земле. Товарищей по команде, которым плевать, что ты располагаешь одним глазом, потому что знают, секрет хорошего кетчера в том, что он видит мяч мысленным взором. Нужны люди, которые отдадут тебе свою еду, потому что чувствуют твой голод. которые не позволят тебе бродить в одиночестве, независимо от того, сколько раз ты скажешь, что всё хорошо, которые будут щёлкать перед лицом и ласково шептать на ухо: "Натеньель, вернись, вернись, пока ты не очнёшься". Натеньель, натеньель. Он слышит её голос. Даже с закрытыми глазами он узнаёт этот голос. Он слышал его с того дня в лесу. На теньель, на теньель. Он открывает глаза и видит, что к нему бегут Фрей и Харун. На теньель, на теньель. Если это не песня, то Натеньель не знает, что это. На теньель, на теньель. Они его видят, он их слышит. Они находят друг друга.